Глава 71. Где речь идёт о тайнах прошлого и некоторых обстоятельствах нынешнего. Существует древняя легенда, что если женщину не обижать, то она и не обидится. Из кабацкой беседы о преданьях старинной глубокой. Радожский вырядился в чёрное. Хороший цвет ему к лицу, и лицо это одухотворённое до крайности. Так прямо рука зачесалась за трещину отвесить, чтоб градус одухотворённости уменьшился слегка. — Уезжаешь? — поинтересовалась Тася мрачно. — Увы, это единственный выход. Князь поклонился. — А как же расследование? Оно ж только началось, недели еще не прошло с того самого несостоявшегося царского пира. Что там расследовать? Махнул радостной рукой. Дмитриев рассказал, что знал, другие тоже. Все-то понятно. Странный заговор, заговор обиженных. Он все-таки присел, и главное, каждый в нем мнил себя самым обиженным. Проклятая царевна всех собрала. Столкнула лбами. Если бы получилось, не стало бы беловодье. Город жил, Стася точно знала. Она уже дважды выбиралась, желая убедиться, что всё именно так, как и прежде. Убедилась. Кипела ярмарка, что жизнью, что слухами. Скользили корабли по глади озёрной. Будто бы и не отступала она. Плясал дрессированный медведь под скороможью дудку. Разве что храм преобразился. Да и то. Стася, коль не силилась, так и не поняла, в чём дело. Димитриева-младшая вчера отошла. Матушка её ещё тогда. Слишком уж с тёмной силой связаны они были. Вот как заклятие рухнуло, так по ним и ударило. Примороченных будут лечить, кого можно. Если нет, то по монастырям отправят. Тех, кто клятву добровольно принёс, казнят. Да им всё одно. вы как пали, так и клятва сработала. Там казнь — это даже милосердно. Стасю передёрнула. Всё-таки не настолько она к местным реалиям адаптировалась, чтобы вот так всё воспринимать. По мелочам же найдётся кому вытянуть. А ты уедешь. Мрачный. Хмурится, сопит И, главное, обижен Он ведь добровольно китиш покидает Может, даже поперек царского слова Подвиг еще один совершить собирается Самоотречение Остася не ценит И ежа не ценит Стоит, руки на груди сложил Взглядом мрачным буравит «Жениться я на тебе не стану» Сказал Радожский И голову еще выше задрал Это это может от проклятия и избавит, да. А горыню бросишь? Горыню? Ну, тут, думаешь, ей легче будет, если вот так без благословения. Вскинулся князь. И дети незаконнорождённые, да ещё и проклятые. Как? Или ты придумал, ведьмак, как от этого избавиться? Сказал и руку поднял. Я же понурился. Он думал. Книги вон все перебрал, те, что нашел. Да только... Если ты уедешь, то проклятие не отступит. Сначала тебя сожрет, потом ее. Ее вряд ли. Я у Верховной спрашивал. Говорит, что ведьму сложно проклясть. Что-то там вроде как сам мир себя пережет. Так что от моего отъезда вам ущерба не будет. «Погодите вы!» Стася присела и на колени тотчас забрался без. Ведьмы письмо прислали, просят дозволить им котиков приобрести. То есть взять на содержание, ежели на то Стасина воля будет. Можно подумать, Стася что-то решает. Пусть приходят, авось кому из кошачьей братья и глянутся. «Ты говорил?» Она указала на ежи. что там буква и суть различались, верно? Верно. Что буква говорила о заключении брака, так? Так. А по сути он желал чего? Единение родов, так? Так. Ему необходимо было получить доступ к силе радожских, которые несут в своей крови каплю истинного огня, того, которого от птицы фениксом именуемый достается. — Хорошо. — Стася поднялась и подошла к князю. — Но ведь единение это, это же не только через брак можно. — Что? — Брак проще всего. Но дай-ка сюда. Она сама вытащила клинок из ножен и ткнула в протянутую ей руку. — Больно, — возмутился князь, но как-то не слишком уж активно. — Ничего. Себе порезать было сложнее, но Стася справилась. А потом сжала широкую его ладонь и сказала. — Вот как муж, ты мне уж извини, не особо и надобен, а за брата вполне сгодишься. — Брата? Радожский моргнул. — Брата. Брат тоже родственник и близкий. Поэтому если братом тебя признать, то роды единятся. Так Евдокимов Афанасьевич. Выглянувший из стены дух хмыкнул. — Волковы! Что ж, ничего против этого единения я не имею. И дом тоже. Гром не грянул, тьма на землю не спустилась. Как и солнечный свет, не поспешил затопить мир. В общем, почти ничего-то не изменилось, кроме... Поползли порокие чёрные руны, зашевелились, как и само проклятие. И кровь, смешавшись с кровью, потемнела, а потом обернулась прахом. И ветерок, которого вот ещё не было, закружил его, поднял к самому потолку, чтобы оттуда уронить. Оно, конечно, не розовые лепестки, но какой обряд, такое и сопровождение. А знаки исчезли, будто и не было. и судорожно, резко выдохнул князь. Сама Стася тоже вот выдохнула, потому как совсем даже не была уверена в том, что из задумки этой хоть что-то да получится. А оно взяло и... «Хм, брат!» Задумчиво повторил Радожский и руку погладил. «Старший!» «Чего это старший?» «Что-то этот тон совершенно Стасе не понравился». как и взгляд. Сразу мысль мелькнула, что со спасением она слегка поспешила. «А потому что брат!» Он поглядел это к насмешливо. «Ныне я старший в роду, а стало быть...» Стася скрестила руки. «Я несу ответственность и за сестру, и за честь родовую, и...» Евдоким Афанасьевич, кажется, расхохотался. и дом отозвался на этот смех порывом ветра, распахнувшим узорчатые окна. Где-то внизу хлопнула дверь, то ли впуская гостей, то ли выпуская. «В козла превращу!» Тихо сказала Стася, оборвав речь, в которой сказывалась, как она, Стася, неосмотрительно эту самую родовую честь позорит, позволяя себе вольности. «Почему в козла?» Удивился Радожский. «Могу в козу?» «В козу не надо». «А в козла?» «Я же серьёзно». «И я серьёзно». «Спасаешь их тут себе на голову, а в ответ никакой благодарности». «Скажи своему ведьмаку, чтобы сватался». Радожский был хмур. В козла обращаться ему не хотелось, а вот с волками, если, то как-то даже... Благородно, что ли? Романтично? А от козла какая романтика? По-человечески. Или лучше я сам. Развернулся на пятках и гордым чеканным шагом направился к двери, которую открыл Ежи. Не подерутся? Осведомилась Тася на всякий случай. Все непременно. Евдокимов Афанасьевич выступил из стены. И не раз. но оно полезнее пусть лучше так воюют чем за спиною друг другу козни строить недовольным дух вовсе не выглядел скорее даже наоборот не думала что получится еже просто когда сказала о сути что тот который был вашим зятем он желал даже не единения а полностью получить силу радожских а уже для этого и единение нужно было. Сложно это все. Сложно. И дальше просто не будет? Спрашивала так, уже зная ответ наперед. Пусть нет больше зачарованного войска, и спокойны ныне воды Ильмень озера. Пусть ведьмы притихли, пытаясь совладать то ли с силами, то ли с грядущими реформами. А маги тоже притихли, ибо число их несколько убавилось, сыскались и среди них заговорщики. Исчез в небытие законный наследник Волковых, а род Тамановых был отправлен в далекий северный предел, который получил в свое владение. Пусть многое изменилось, но многое осталось прежним. «Не будет», — сама себе ответила Стася и беса погладила, который ныне, Был покошачий тих и Класски равнодушен, даже глаза не открыл. Но может и к лучшему. Ведьма сидела в саду и тонкой веткой с пучком листьев на конце дразнила кота. Кот делал вид, что дразнится, и время от времени лениво взмахивал лапой, тень не выпускал. да и глаза приоткрывал редко, лишь когда листья касались пышной шерсти его. «Свататься пришел?» спросила ведьма, сощурившись, и сделалась до да нельзя на кота своего похожа. Ныне еще троих забрали, тоже ведьмочки из молодых, которые подошли вроде как гуляючи, к забору достали цветы разглядывать. Благо одичалая роза цвела на диво пышно, Вот и любовались. Часа два. А там из кустов и выбралась сперва длинная, что в облак кошка, какого-то рыже рыжего окраса, а за нею и два кота с круглыми мордами. В общем, с прибытком ушли. Надо полагать, завтра ответные подарки отправят. Странный обычай. И не обычай даже. Но как-то так получилось вот. Поговорить. Смутившись, сказал Ежи, «Если ты не возражаешь, а свататься? Сперва поговорить». Наверное, можно было бы промолчать. В конце концов, Подольский жив, и супруга его, о которой Еже справился осторожно через знакомого, вполне неплохо себя чувствует. Не в Ките же они, в новом городе, куда Стася, если подумать, вряд ли когда заглянет. А заглянувши, но не шли из головы слова Подольского, да и вовсе нечестно молчать. «Тогда ладно!» Она ветку отложила и встала. «Пойдём погуляем, что ли?» «Пойдём», — «Пойдем», согласился Ежи. И Стася сама взяла его под руку. «Гадость скажешь!» Она и заговорила первой, не дождавшись, когда он подберёт нужные слова. «И правильно!» Молчание затягивалось, слова не подбирались. Как вообще говорить о таком? У меня есть ребёнок. То есть будет, скорее всего, если всё в порядке. Надеюсь, что всё в порядке. Я же сказал, как выдохнул. Дурная история. И я обещался молчать. Я бы молчал, но мало ли оно. Тайны в таких делах... имеют обыкновение переставать быть тайнами в самый неподходящий момент. Именно там глупо получилось, я не собирался заводить детей и просто почему-то рассказать вышло, пусть сбивчиво. Неловкая ситуация некрасивая и чувствует себя еже совсем погано. Хотя если подумать, то особой вины за ним нет. Он ведь спасибо. Первая опять заговорила Анастасия. За что? За честность. Она остановилась у ограды, той, за которой поднялись заросли колючего шиповника, и надо бы их обрезать, тонкие гибкие плети эти, ощетинившиеся иглами. Да только как-то к месту они, что плети, что иглы, что тяжелые бутоны бледно-розового колера». Честность — это уже много. А она пожала плечами. Если вдруг понадобится помощь, думаю, тебе скажут. А до остального, если, то дети — это хорошо, даже нежданные. И вообще, какая разница, что было раньше? Наверное, никакой. Ежа кивнул, но как-то не уверена. А ведьма подошла, обняла. Положила голову на плечо и тихо, ласково сказала. «Вот если теперь попробуешь учинить что-то этакое, точно превращу». В козла усмехнулся Ежи. «Уже нажаловался?» «Скорее интересовался, возможно ли это с научной точки зрения?» «А ты? Что я?» Я сказал, что с научной, конечно, невозможно, а вот если с ведьминской, так вполне себе. И правильно, ведьма почесала нос. Пусть не зазнается. И вообще, будет в личной жизни мешаться. Я тоже вспомню, что его горыня не служить еще обязана. Так и передай. Еже усмехнулся. Передаст. А свататься... Сварливо поинтересовалась ведьма. Или передумал. Еже молча достал из кармана колечко, Обыкновенное такое колечко, Простенькое, совсем с виду. Это, видимо, осторожно коснулось. А ведь мог бы иное что взять. Там много чего было на проклятом острове, В кладе, кровью замкнутом. И страж держал бы слово. Страж с гордостью, Раскрыл перед еже сокровищницу свою. Меч-кладенец из заговоренного железа, Злой до да голодный до крови, Способный любого превратить в воина, Равных которому нет и не будет. Лук с зачарованными стрелами, Тонкими, полупрозрачными, словно иглы, Пробивающими что плат шелковый на лету, Что бронь из шкуры цмока. Дудку, что людей лишает разума и воли, кубок, превращающий в воду по желанию хоть в лекарство, хоть в отраву, тёмный кристалл, в котором легко прозреть грядущее, острую иглу, одного укола которой хватит, чтобы душа уснула, гроб хрустальный, сохраняющий человека, будто живого, много чудес, за которые гильдия отдала бы всё, а он колечко взял, просто колечко, что лежало на пыльном блюде. Примешь? Не золотое, не серебряное, без камней, без резьбы, грубоватое даже с виду. Почему? Он и сам не знал, только страх успехнулся и сказал: "Что ж, по тебе и судьба. Пусть так". Ведьма надела кольцо на палец, и то впору пришлось. а на руке ежи, само собой, второе возникло. И пришло вдруг понимание, что так-то оно и должно, что сватовство, на кой оно ему надобно, коль теперь их души связаны. Разве что князь вон и весь, так что пусть будет ему сватовство для порядку.